Ученики радостно переглядывались. Такого приятного сюрприза они никак не ожидали. Особенно довольным выглядел орк. Он чувствовал себя без оружия голым, а наставник запретил носить томагавки, сказав, что ученику достаточно улыбнуться, чтобы самый смелый горожанин рухнул в обморок. Храд поначалу обиделся, Но потом понял, что Лек шутит. Никак не давался ему человеческий юмор. Только Санти мог насмешить Обычно хмурого у рук Хай. Впрочем, рыжий скоморох Мог насмешить любого. Создатель миров дал ему такой дар. Тинувель пел так, Что душа рвалась прочь из тела, Стремясь в небеса. Э, нет? Писал стихи, причем хорошие. Храту, по крайней мере, они нравились. Сам орк страшно тосковал по кисти и краскам. Он вообще-то был художником, за что над ним дома смеялись старшие братья, говоря, что малыш занят не мужским делом, что он, похоже, и вовсе баба. Наверное. Именно из-за этих насмешек Храд до сих пор не признался новым друзьям, что хочет рисовать. Порой ночами снилось, что стоит у Мальберта, а под кистью возникают лица и пейзажи. Надо все же сказать, наставник должен понять, сам режет по дереву. Вырезанные леком фигурки выглядели живыми. Однако новость о картагах заставила орка забыть обо всем. Он представил в своих руках горящие призрачным светом мечи и едва не задохнулся от восторга. Вот бы показать их старшим братьям. Пусть только попробуют сказать, что он баба. Разминочные упражнения, как обычно, заставили учеников стонать. Кертал с леком жалости не ведали и гоняли четырех лентяев так, что только тихонько стонать и оставалось. Храт уже довольно легко делал сальто, фляки и кульбиты, весело скались при этом. Кто там говорил, что неуклюжему орку никогда не научиться этим трюкам? Давайте его сюда, пусть посмотрит. Он вышел из серии кульбитов в двойном сальто и принялся наносить в воздух удары ногами. К сожалению, растяжка у Урукхай Хай еще оставляла желать лучшего. Вертикально поднимать ноги пока не получалось, только на уровень плеча. Но и то дело, раньше выше пояса поднять не мог. После разминки ученики около часа занимались учебными боями. Напарником Храта оказался Энет. Наследник высокого лорда прогрессировал на удивление быстро и на глазах становился серьезным противником. Справиться с ним было уже непросто. Совсем не так, как месяц назад, когда орк легко заламывал слабака. Получив в грудь удар ногой, Храд глухо ухнул и поймал не успевшего отскочить Энета в скользящий боковой захват, отправив на пол. Граф легко вскочил на ноги, присел и сделал быструю подсечку на нижнем уровне. На сей раз на пол, поминая гаптовую задницу, полетел орк. От грохота дрогнул весь зал. Несмотря на боль в спине, Храд тоже вскочил и продолжил бой. — Стоп! — скомандовал Киртал. Хватит пока. Вас ждет мастер-кузнец в доме стали, казарм императорской стражи. — Да, мастер-наставник, — поклонился Лек. — Ой, совсем забыл. Он быстро рассказал старику о внимании к ним шпионов церкви и предупреждении лорда Даяра, добавив от себя, что все это, по его мнению, полная чушь. Однако Кертал резко помрачнел и задумался. — Лорд полностью прав, молодой ты дурень, — сказал он через пару минут. — С церковниками шутить не стоит, хуже скорпионов, сволочи, очень опасны. Поэтому внимательно смотри вокруг. Коли заметишь человека, ходящего за тобой, поймай и приведи ко мне. А еще лучше, к Лонигу. Там мэтр Эстеван есть. Большой души человек. Он быстро шпиону язык развяжет. — Вы думаете, это серьезно? Удивленно посмотрел на старого мастера-юноша. «Боюсь, что да», — неохотно ответил тот. «От убийц церкви уберечься куда труднее. Они обычно пользуются духовыми трубками с отравленными стрелками. Плюнул — и все. Заказывай по панихиду». «Придется подумать. Давненько мы с церковью не сталкивались. Много лет они тихо сидели. Что ж...» Займемся, пожалеют, что нос высунули. Передай лорду Даяру мою искреннюю благодарность. Передам, кивнул юноша. Раз мастер-наставник тоже обеспокоен новостями, то и в самом деле придется поберечься. Вскоре горец с учениками вышли из зала, и направились к казармам императорской стражи на юго-восточной окраине. Между императорскими стражниками в серых серебром плащах и наместничьями в синих существовало негласное соперничество. Каждое подразделение старалось доказать, что оно лучше, профессиональнее, честнее. Подкупить стражника было почти невозможно. Платили им столько, что хватало на все с избытком. Зато и спрашивали жестко. Пойманный взяточник умирал долго и страшно. Им обычно занимался лично мэтр Эстиван. Мало кому после хорошо запоминающегося зрелища хотелось повторять судьбу казненного. Но такое случалось очень редко. С любыми своими проблемами стражники обычно шли к командирам, и те всегда помогали, никогда не оставляя подчиненного на произвол судьбы. Храд шел, обсуждая с Тинувиелем особо понравившиеся удары и блоки. О своей прежней вражде орк с эльфом давно забыли, особенно став кровными братьями что налагало на каждого множество обязанностей. Кровный брат, куда ближе родного. С ним когда-нибудь придется драться спиной к спине, не жалея собственной жизни. Тенувиэль постепенно забывал о своей застенчивости. Ему страшно нравилось обучение, хоть и нелегко приходилось. Одно только угнетало эльфа, заставляя его чаще всего сидеть дома в свободное время. Девушки и молодые женщины. Стоило только остроухому появиться в городе, как к нему начинали липнуть все достаточно смелые, юные и не слишком юные особы слабого пола. Как и любой молодой мужчина, он был ничуть не против поразвлечься иногда. Порой попадались редкие красавицы, которых грех оставлять без внимания, но не с десятком же сразу. Часто приходилось улепетывать со всех ног, чтобы поклонницы не изнасиловали прямо на улице. А уж когда они сцеплялись друг с другом, устраивая шумную драку с визгом и воплями, тогда эльф обычно сматывался под шумок прихватив с собой какую-нибудь особо разомлевшую красотку. Быстро обслуживал ее где-нибудь в уголке и шел по своим делам, оставив осчастливенную девицу позади. Разъяренные, нескромным поведением жен, дочерей и сестер, мужчины тросидара мечтали начистить наглому нелюдю рожу. Некоторые даже вопили что эльфа необходимо срочно кастрировать, иначе женщины города будут находиться в постоянной опасности. К храту люди постепенно привыкли и перестали обращать на орка внимание. Благо он никому не приставал. Их раздражение перекинулось на Тинувеля. Если бы не шнурок ученика горного мастера, принцу нелегко бы пришлось. Но даже шнурок выручал далеко не всегда, и ему частенько приходилось, используя сверхскорость, удирать от очередной толпы перевозбужденной идеей кастрации эльфа. Лек даже попытался как-то поговорить с учеником, чтобы не портил без разбора всех девок вокруг, но тот просто не понял, чего от него хотят. По эльфийским обычаям, значение имело только желание самой женщины. Все остальное никого не интересовало. Мнение брата или отца, а им какое дело, не их жизнь, пусть не вмешиваются. Поэтому Тенувиэль искренне не понимал, что нужно от него всем этим раскрасневшимся и злым мужикам. Им тоже хочется. Завидуют. Так ведь он никого не принуждал. Девушки сами стремились в объятия остроухого красавца. При виде его, тут же забывая обо всех родительских наставлениях. Даже в доме лорда Даяра эльфредко ночевал один. Горничные никогда не отказывались согреть его постель. Мало того, Установили на это приятное дело очередность. Почему-то Тинувиэля, в отличие от остальных, они ничуть не боялись. Санти с завистью смотрел на успехи друга. Он так и остался девственником. Не обращали девушки внимания на рыжего скомороха, не воспринимали его всерьез. Он попытался как-то раз пристать горничной, но схлопотал о плеуху и решил больше не рисковать. Девушка пожаловалась лорду Даяру, а тот рассказал Леку. Приятного в последовавшем разносе оказалось мало. Не хотелось повторения. Рыжий снова перехватил устремленные на эльфа восхищенные взгляды двух молодых, симпатичных горожанок и раздраженно цикнул зубом. Вот ведь везет остроухому. Обидно. Э нет, по дороге вспоминал все, что читал или слышал о Картагах. Говорили о них немало, но вот что было правдой. А что вымыслом, он не знал. Ковать призрачные мечи умели только кузнецы боевого братства. Каждый горный мастер что-то знал о них, но секретов не разглашал. Сколько раз опытные воры пытались украсть картаги. Не перечислить. Каждый раз все гончалось одинаково. Вор умирал в страшных муках, а к его телу приходил владелец меча и забирал его. И до сих пор случались попытки. Особенно усердствовали корвенские святоши. Они жаждали узнать секрет призрачных мечей и вооружить ими своих паладинов. Однако ни один картаг так и не покинул территорию Элианской империи. А если и покинул, то только вместе со своим хозяином. Меч погибшего горного мастера терял все свои необычные свойства, очень быстро превращаясь в прах. Что же они такое? Впрочем, что гадать? Скоро Энет узнает сам. Впереди показался высокий забор казарм. Это, вообще-то, был город в городе. Внутри имелось все необходимое для жизни, от лавок и рынка до школ и госпиталя. Цены в казарменных лавках всегда оставались очень низкими. Император хорошо заботился о служащих ему людях. Женатым стражникам бесплатно предоставляли жилье, их детей учили в школах, даже лекари не брали с них денег, за все платил его величество. Для холостых на территории казарм были столовые, в которых кормили сытно и вкусно, хоть и без особых изысков. Здесь же находился и дом стали. Огромная кузница боевого братства. Порой призрачные мечи ковал сам император. Никто не удивлялся, увидев у наковальни мрачную фигуру в кузнечном фартуке со скрытым туманным лицом. Кузнецы уважали его величество за редкое мастерство и советовались с ним по важным вопросам. Он никогда не отказывал в помощи. Да о чем речь? Дети стражников порой наседали на императора так, что бедняга не знал, что ему делать с этой голдящей оравой. Иногда брал на руки какого-нибудь карапуза и рассказывал детям волшебную сказку. Они слушали, замирая от восторга. Появлялся его величество в казармах нечасто. Раз в два-три месяца. Зато проводил здесь несколько дней. Воины у входа поприветствовали Лека с учениками добродушными улыбками. Даже не пошевелившись, перед воротами стояли свои. И стражников далеко не все были горными мастерами, но многие. А для офицеров черный шнурок был обязателен. Горец тоже улыбнулся дежурным по казарме. «Стражи императора — это тебе, не стража-наместника. Серые с серебром плащи неумехи и разгильдяи не получали никогда. А если каким чудом и получали, то очень скоро разительно менялись. Многие городские парни мечтали стать императорскими стражниками. Вот только брали мало кого, да и то после хорошей проверки. Нам в дом стали, братья, — негромко сказал юноша. — Будьте добры, подскажите, где это? — А, вон за тем домом, — показал один из стражников, здоровенный детина, больше пяти локтей росту. Там направо с полтыщи шагов пройдешь и сам увидишь. Грохот страшенный, дымище до неба, не ошибешься. Чой-то там сегодня особое куют. Добрый десяток старших кузнецов собрался. Давно такого не видал. Спасибо, поклонился лег и вошел внутрь. Ученики последовали за ним. Они впервые попали на территорию казарм, И теперь с интересом оглядывались вокруг. Очень чисто, никакого мусора на траве. Дорожки аккуратно посыпаны гравием. Дома недавно выбелены. Неподалеку от забора в большой песочнице играли несколько ребятишек под присмотром двух матрон. Неподалеку от них прогуливался толстый черный кот. Он гордо нес свой пушистый хвост, басисто мурлыкал и явно ожидал подачек. Лек укоризненно покачал головой. Надо же было так раскормить бедное животное. Ходить едва может. При каждом шаге сбоку на бок переваливается. Немного в стороне Горец увидел тренировочную площадку на которой два сержанта гоняли неуклюжих новобранцев. Лек негромко рассмеялся, глядя на мучения бедолаг. Правильно, если их не гонять, быстро жиром зарастут. В страже наместника он однажды видел толстых стражников и долго не мог прийти в себя от изумления. Слава единому, что в Императорской такого не допускают. Толстый воин? Какой позор! Это где такое видано? Его же щелчком перешибить можно. Зайдя за указанное белое здание, компания свернула направо и двинулась по дорожке. Вскоре стал слышен грохот бьющих о железо молотов. Дом стали был огромен, в добрых пять этажей с закопченными стенами. Насколько знал Лек, знаменитые элеанские пластинчатые доспехи изготовляли методом штамповки, а потом каждое изделие доводили опытные кузнецы. Перед входом горец в растерянности остановился. Кертал сказал, что их здесь ждет мастер-кузнец. Но здесь куча народу. Кому обращаться?